Возможно, кошелоты принимали их за щупальца своих старых врагов, гигантских кальмаров, и, недолго думая, кидались в атаку. Однако не сами эти сравнения приковали к себе внимание ученых. Дело в том, что кабели прокладываются на очень больших глубинах. В 1955 году при инспектировании подводной телеграфной связи подняли кабель, лежавший на глубине 1200 метров. Вместе с кабелем на поверхность подняли полуразложившийся труб, Кашалота. Еще более поразительная находка – кошелот, запутавшийся в витках кабеля, обнаруженный четырьмя годами ранее при ремонте участка подводной телеграфной связи между Лиссабоном и Малагой. Трубки та поняли с глубины 2200 метров. Как могли проникнуть сюда гигантские животные? Этот факт поверг ученых в изумлении. Заясть подводников, однако, вызывает не только глубина, на которой могут нырять киты, и ластоногие, и дельфины, и телени, но и быстрота, особенно при всплытии, с которой они это делают. Охотясь за сменогами и кальмарами, кошелоты преодолевают тысячиметровую глубину со скоростью 13 км в час. Но даже имея в своем распоряжении таблетки, о которых говорят Клененберг, Белькович, Яблоков, Сможет ли человек, подобно кошелоту, погружаться на такие же гигантские глубины, или он окажется способен плавать под водой всего в нескольких десятках метров от поверхности? «Акваланг — примитивное средства недостойные современного уровня науки», — сказал как-то его изобретатель. Кусто предполагает, что гомо-акватикус грядущего станет обладателем миниатюрных дыхательных аппаратов, вживленных в тело. Эти небольшие, но безупречно действующие искусственные жабры — вводят кислород непосредственно в кровь, минуя легкие. Шланги такого прибора подключаются прямо к аортам. Что касается легких, то они, как и полости костей, заполняются нейтральной, несжимаемой жидкостью или пластиком, а нервные дыхательные центры временно заторможены, как у кошелотов. Тогда люди научатся нырять в вглубь океана на тысячу и две метров. Итак, Кусто склонен верить в хирургический вариант превращения жителей Земли, сухопутного сотворения мира, в человеку-амфибию, подобного Беляевскому истиандру. Эта идея вызвала ожесточенные споры. Многие отрицали и возможность, и допустимость с моральной точки зрения столь смелого вмешательства в организм человека. Слов нет, подобная операция очень сложна и пока недоступна современной науке. К тому же медикам и без того хватает дел на Земле. Ну а кинем взором высоты достигнутой медицины и в частности хирургии за последние годы, реанимации оживление после клинической смерти, поистине чудодейственное возвращение из того света, захватывающий дух операции на сердце, пересадки действующих органов, включая отдельные участки коры головного мозга. Ученые уверены, в скором времени что-то между 1975 и 1990 годами Будет осуществлена пересадка и приживление биоэлектронных пластмассовых протезов, имитаторов живых органов, подключаемых к нервной системе человека. Так что едва ли правы те, кто сейчас безумно отбрасывает предположение Кусто. Возможно, когда-нибудь подобная операция и в самом деле окажется по плечу любой хирургической клинике Не будет недостатка и в добровольцах. Перековаться. Конечно, нет смысла подвергать себя подобной переделки просто так, из любопытства. Но океанавтам, обитателям подводных обсерваторий и рудников на дне моря, ученым-мореведам и подводным археологам такая операция оказалась бы очень полезной. Свою идею Кусто высказал лет пять назад. Сейчас ученые, физиологи и конструкторы переходят от слов к чертежам и экспериментам. Изобретение Эреса, Лишь одна из первых ласточек, знаменующих появление людей новой расы – гомо-акватикус. А вот еще один обнадеживающий эксперимент. Его провели недавно сотрудники Вестминстерского госпиталя в Лондоне – Фельдман, Хорл и Бледберн. Их опыт как бы перекидывает мост между гипотезой Кусто и реальностью. Экспериментаторы вводили кислород непосредственно в кровеносные сосуды животных, полностью отключив легочное дыхание. Самое любопытное, что при этом использовался не чистый кислород, а перекись водорода, которая впрыскавалась в аорту. Обогащенная артериальная кровь поступала во все органы животного. При этом перекись водорода постепенно разлагалась на воду и кислород. Решающее значение в этом эксперименте имеет дозировка и скорость подачи перекиси водорода.